Позже Гудман объяснил, реплики телеведущих тоже продаются, что ты прямо как маленький. А вы говорите, талант, талант. Карпина прибежала вся в слезах. Шеф меня уволит, я чувствую, он Ирочку своим заместителем назначил. Все удивились, то есть как заместителем? А вот так, сам только что мне сказал и зашмыгала носом. Через минуту явился шеф, ведя Ирочку за руку. «Я вижу, вы уже в курсе. Извольте соответствовать». Никто, однако, ничего ему не обещал. Зато жизнь Карбиной превратилась в сущий ад. Все в этой жизни имеет свой предел, за исключением глупости. Ирочка являла собой эту беспредельность, всякий раз подтверждая тезис о том, что дуракам везет и что-то там про неписанные законы. Следующим утром она попросила Карпину. «Светочка, ты только посмотри на мою голову!» Светка посмотрела. «И что?» «Я лысею, видишь?» «Вроде бы незаметно». «Не щади меня. Выпадение 120 волос в сутки – это нормально.» «Я в журнале вычитала. А вчера подсчитала. У меня за день выпало 124 волоса. Кошмар! Скоро лысая буду». «А ты читай поменьше!» – разозлилась Карпина. «Вот уж поистине». Глупым людям образование зачастую вредит. Уж лучше бы читать не умели. К трем часам дня Ирочка достала Светку настолько, что та прибежала на кухню жаловаться. Изловила меня в коридоре и, усадив на стул напротив себя, заныла. Ох и дура она, целый день рушит мой мозг. У нее рот совсем не закрывается, о снах своих рассказывает. То ей лось с девятиэтажный дом приснился, то худой Шварценеггер сидит и анализирует посредством Миллера. Артура или Генри, спрашиваю. Там какой-то третий, специалист по толкованиям. Знаешь, к чему снятся гуси? Понятия не имею. А я теперь знаю. Если гусь спокоен, то это к семейному благополучию, когда орёт к раскрытию тайн, плывущий гусь к возвращению удачи. А уж если ты ешь во сне гуся, значит сомневаешься в своих делах. С ума сойти. Вот я и схожу. А если тебе, не дай бог, насос приснится, то все. «Жизнь проходит зря». «Хватит, — говорю, — а то в Кащенку сдамся». «Ты мог бы с ней поговорить, чтобы она перестала?» — взмолила Скарпина. «Попробую». Я поднялся на второй этаж в приемную шефа. Ирочка красила ногти. В комнате стоял резкий запах лака. «Привет», — беззаботно улыбнулась Ирочка. «Проблемы?» «Не совсем», — отвечаю. «Вы могли бы выполнить одну мою просьбу?» «Смотря какую», — состроила глазки Ирочка. «Абсолютно невинную». «Ваш поток сознания нервирует Свету. Не могли бы вы умерить красноречие, оставив его за пределами офиса?» Ирочка распахнула свои глазки и, как ни в чем не бывало, сказала, «Это не ваша просьба, а ее». «Ладно», — она подула на ногти, «передайте Светочке, что я не буду ей мешать трепаться по телефону». «Этот треп называется переговорами», — уточнил я. Обиды вроде бы удалось избежать. Но не прошло и часа, как Светка снова затащила меня на кухню. Она точно из психушки сбежала. Что, спрашиваю, опять стряслось. Сидит и свою башку измеряет. Не понял. Говорит, Пикассо вывел формулу, что у гении в глаза расставлены широко, и чем дальше друг от друга они находятся, тем гениальнее человек. Так эта дура взяла линейку и начала измерение. Меня от нее тошнит. «Дождись, шефа, и пожалуйся», — посоветовал я. «Как же?» Выгонит он ее. Скорее от меня избавиться. Может, Бикетова на нее натравить? Исключено. Она для него неприкосновенный одуванчик. И пока не предоставит доказательства блуда, он будет ее любить. Бикетов полностью подтвердил мою теорию, вывалив кучу оправданий. «Юность свежая и наивна», — сказал он. «Стыдитесь, пошляки». «Она деревья в глазки строила», — заявила Карпина. «Совсем наоборот. Я же видел», — возражал Бикетов. И вообще, перестань ей завидовать. «Это я-то завидую», — возмутилась Светка. «Чему там завидовать? Тоже мне 90-60-90, и это только голова». Шеф ничего не хотел слушать. Раздраженно сказал, «Вот и научите ее работать. Вы тоже когда-то начинали. Передайте опыт, от вас не убудет. Я ночью уезжаю в командировку, через неделю вернусь. Наберитесь терпения. Не сразу, Москва, не сразу». На следующее утро начался подлинный дурдом. Ирочка собрала весь коллектив в кабинете шефа и объявила. «Вы все неправильно живете, и поэтому дела у фирмы идут из рук вон плохо». «Не замечал?» – возразил ей Гудман. «Вы не в курсе», – отмахнулась Ирочка. «Начнем с одежды. Как вы одеваетесь?» «Самостоятельно», – схахмела Карпина. «На каждый день недели должен быть свой цвет». Существует фраза «Каждый охотник желает знать, где сидит кто? кто?» Спросили мы хором. «Представьте себе фазан!» – сделала открытие Ирочка. «Сегодня у нас какой день недели?» «Среда. Видите, я вся в желтом. Завтра четверг, и все должны быть в зеленом». Гудман заржал. «Представляю себе, приходит заказчика, тут все зеленые сидят, как жабы на болоте. Не смешно. И вообще, посмотрите на себя». «Вы знаете, что Леонардо да Винчи вывел правила золотого сечения?» «Я в журнале читала». «А я в школе проходил», – съязвил Гельфанд. «Я принесла сантиметр и весы. Давайте взвешиваться и измеряться». «Капец, это вешалка», – шепнула Карпина. «Савелий», – позвала Ирочка Гельфанда. «Вы первый. Сколько раз в вас помещается голова?» «Один. И мне достаточно», – раздраженно ответил Савка. «А вот и неправильно. Голова должна помещаться семь раз». а кисти рук заканчиваться на середине бедра. У вас же они чуть ли не до колен достают. Надо что-то делать. Отрубить к чертям собачьим, издевался Гудман. Ирочка все больше распалялась. А нос должен помещаться в лице три раза. А у вас что с носом, Савелий? Да мне плевать, огрызнулся Савка. Что вы ко мне пристали? У вас не гармоничное лицо. Как мы можем рассчитывать на удачу в деле? Это не Леонардо, Гебельс какой-то, возмутился Савка. «Становитесь на весы!» – командовала Ирочка. «И не подумаю!» Она пристала к Гудману. «Тогда вы. Какой у вас рост?» «175, а что?» «По закону ваш вес должен быть 175 минус 110, то есть 65 килограммов. А вы сколько весите?» «Под 90». «Надо худеть!» – приказала Ирочка. «Еще чего!» «И, кстати, куда делись мои сливки из кухни? Где сахар и йогурт? Я только вчера купил и принес». Все белые продукты вредны для организма, так что я их выбросила. Не обижайтесь, я же о вас забочусь. Мы смотрели на нее как на безумную, и лишь Бикетов любовался образом невинного одуванчика. В конце концов я не выдержал. Предлагаю, говорю, Гельфанду укоротить грабли, Гудману отсосать лишний жир, а меня забить в пол по самую шляпку, Светку обредить во все цвета радуги и дружным коллективом отправиться в белые столбы, а то нас там уже заждались. Не остроумно, парировала Ирочка. Я, между прочим, руководствуюсь самой прогрессивной моделью управления компанией. Существует три категории авторитарная, демократическая и семейная. Я за третью. Именно она позволила Японии выйти на ведущие позиции среди индустриально развитых стран. Представьте, что все мы одна семья. Вы, Евгений, какую нишу намерены занять? Это решат в крематории, говорю. Нет, я серьезно, допытывалась Ирочка. «Если иметь в виду коллектив как семью, то я в нем внебрачный сын. В смысле, внештатный сотрудник». «Ничего не поделаешь, племянница», – обреченно вздохнула Карпина. «Принцип кумовства и родственных связей», – шепотом согласился Гудман. «А я готов», – предательски расцвел Бикетов. «Можно, буду вашим кузеном?» «Хватит бредить», – не выдержала Светка. «Мне заказчику пора звонить. Ирочка, я вам не помешаю». И все с готовностью ринулись к выходу. До пятницы Ирочка не выказывала признаков бурной деятельности, время от времени доводя одну лишь Карпину до состояния тихой истерики. Я вчера так классно поклубилась, щебетала Ирочка, в электростале так не поклубишься. Карпина чуть зубы себе скрежетом не стерла. Гудман хмурился и считал дни до возвращения шефа. А в субботу Ирочка распорядилась. Завтра у нас семейный поход на Арбат. «Всем надеть фиолетовые шарфики». «Зачем?» – робко спросили члены семьи. «Третья модель. Вместе работаем, дружно отдыхаем», – объяснила она. «У меня ноги болят», – сказал Гудман. «Мне ролик во вторник сдавать, а там еще конь не валялся», – сообщил Гельфанд. «Контрреволюционные речи говорите, Филипп Филиппович», – отреагировал Бикетов. Савка, давно привыкший к бикетовским цитатам, вяло отмахнулся. «Меня сейчас больше Фокс интересует». Ирочка строго предупредила. Неявка на мероприятие будет рассматриваться как презрение к коллективу. И об этом я доложу шефу. Если вы никогда не попадали под каток некомпетентности, то вам сильно повезло. Мы же попали и пригорюнились. Утром собрались в офисе. Ирочка раздала фиолетовые шарфики. Это вам специально купила и представила общественности невзрачного вида накаченного бугая. Знакомьтесь, мой бойфренд. Руслан, пробасил качок. Бекетов побледнел от ненависти. Всю дорогу в метро косился на Руслана и пыхтел. Гельфанд его успокаивал. «Потерпи часок. пошироебимся слегка и разбежимся. Я сам ее терпеть не могу». Гудман ворчал. «Надо было сразу ее послать. Придумала тоже. Мы взрослые люди. Женька, а ты-то что приперся?» «Мне, говорю, работа нужна. Вот и подхалимничаю». На Арбате нас приняли за иностранную делегацию. Предлагали матрешек. Сначала по-английски, потом перешли на родной. Деревьев возмутился. «Уберите от меня сию беременную куклу! Я сам художник!» Руслан купил Ирочке букет цветов, похожий на яркий веник. Бикетов разозлился окончательно. «Швондерова работа! Я этого швондера собственными руками пристрелю!» На подступах к Смоленской площади Ирочке вздумалось отобедать в Сан-Марко. «В принципе, любой общепит я всегда презирал, предпочитая индивидуальную закуску. Согласитесь, килька в томате вкуснее раздавленные котлеты». Но это еще полбеды. Дело в том, что среди нас был Деревьев, а он, как известно, никогда не платил за себя в ресторанах. При этом обладал отменным аппетитом. Мишка подвалил к Ирочке и честно признался. Я на нулях. Однако Ирочка проигнорировала эту важную информацию. Зайдя в помещение, мы заняли места за столиками. Ирочка села с Русланом, пригласив свою компанию Карпину и Гудмана. Деревьев, Гельфанд, Бикетов и я расположились за соседним столом. Я предупредил, что буду исключительно пить кофе. Савка с столиком меня поддержали, и лишь Деревьев сделал небрежный жест. Гулять так гулять, и вольно распорядился. Мне свиные ребрышки, пиво и мясо в горшочке. Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу, предупредил Бикетов. Мишка ел быстро. Гельфан следил за каждым куском, исчезающим в пасти Деревьева, и, должно быть, учился. Наконец принесли счет. Коротконогая официантка встала между мной и Деревьевым, обозначая нетерпеливое ожидание. Я заплатил за кофе, сожалея о потерянных 50 рублях. Уж лучше бы пиво купил. Бикетов и Гельфанд тоже протянули ей купюры, каждый по полтиннику. Деревьев сидел как вкопанный. Официантка повернулась к нему. «Молодой человек, я жду». Деревьев побледнел и жалобно охнул. «Что-то мне нехорошо. Сердце с утра пошаливает». «Мы будем платить или нет?» – возмутилась официантка. Мишка схватился за левую грудь и, закатив глаза, попытался завалиться на спину вместе со стулом. Но работница ресторана была начеку. Она схватила его за шиворот и, вернув в прежнее положение, заявила «А ну перестань! Я тебя знаю!» «На прошлой неделе тот же фокус выкинул! Немедленно плати!» Из-за соседнего столика подскочила Ирочка. «Что случилось?» Ничего страшного, говорю. Обычный инфаркт. У Мишки их уже тысяча. Какой ужас! Лучше заплатите за него, а то подохнет. Либо здесь, либо в милиции. Ирочка обратилась к официантке. Сколько мы должны? Тысячу С безразличием бросила она. Я рассчитаюсь. Деревьев порозовел и оживился. Спасибо, мэм, но я предупреждал. Безденежье, вот бич интеллигента. Когда бы не вы, совсем бы я пропал. И превратился б... В горе импотента издевательски закончил бикет. Прогулка была испорчена, и все разошлись по домам. На обратном пути Гудман возмущался. Ведь шеф опытный мужик. Как же он мог? Домашние ваши, враги ваши, цитировал я. Это точно, соглашался Левка. Я тоже с Ленкой намаялся. А с Надькой ничего. А все потому, что живем по разные стороны баррикад. Я не могу сказать, что разделяю его мнение. А утром нас ожидала катастрофа. В офис пришел пожарник и потребовал начальника. Светка Карпина тут же отстранилась. «Ирочка у нас главная, с ней и беседуйте». Пожарник, дюжий мужик лет сорока, на Ирочкины глазки не отреагировал и начал просто. «Проводка в доме старая, и все должно соответствовать». «Мы здесь уже давно работаем», — растерялась новоиспеченная начальница. «В курсе», — оборвал ее пожарник, — «это и странно. Вон сколько у вас аппаратуры. А кто ответит, если это у вас бац и все?» «Я не знаю, надо у дяди спросить», — лепетала Ирочка. «И вообще», — не обращая внимания на ее слова, продолжал пожарник, «где ваш план по эвакуации в случае пожара?» «Он был», — призналась бедняжка, — «но я его выбросила». «То есть как?» Он висел на самом видном месте, а это не эстетично. Может быть, согласился инспектор зато правильно висел. Что будем делать? Он явно вымогал взятку, но Ирочка не поняла. Она захлопала глазками и забормотала: Я должна позвонить дяде, я не знаю. Не надо никому звонить, настаивал проверяющий. Если мы все хором начнем названивать, ни одна ЭТС не выдержит, давайте решать. Что? Как? Ирочка совсем растерялась. Конечно, ей надо было призвать на помощь Светку, но злопамятная Карпина удалилась на кухню в ожидании развязки. Пожарник потерял терпение. «Почему у вас ксерокс в углу стоит? По инструкции он должен располагаться в полуметре от стены. Безобразие. Я опечатываю ваш офис». «То есть как?» «Очень просто. Печатями. И не вздумайте вскрывать. А по всем вопросам обращайтесь к Николаю Кузьмичу». «Кто это?» – чуть не плача спросила Ирочка. «Заодно и узнаете», – строго ответил пожарник, тоном нетерпящим возражений. Гельфанд протестовал. «Что это значит? Мне завтра ролик сдавать!» «К Николаю Кузьмичу!» – как заведенный твердил инспектор. «А сейчас все на выход осторожно, двери закрываются». Стоя у опечатанной двери офиса, Карпина потирала руки. «Да игралась наша фэншуистка!» «Злая ты, Светка!» – сказал я. «Посмотри, она чуть не плачет». Ирочка стояла на углу дома, совсем одинокая и такая жалкая, что хотелось ее обнять. «Так ей и надо», – жестоко резюмировала Карпина. «Ни в свои сани не садись». Конечно, шеф, вернувшись, урегулировал все вопросы. Гельфанд пришел к нему с видом триумфатора. «Признайтесь, я молодец!» – наколол инспектора. «Вовремя поставил ролик на просчет, а ведь мог бы и компьютер выключить». «Да, вы профи», – хмуро согласился шеф. Но сие признание показалось Савки недостаточным. А вы представьте, я бы выключил, и что тогда? Хлоп, и все. Какие убытки? Скандал? Неустойка? Чего вы добиваетесь? Не выдержал шеф. Премии? Гельфанд даже обиделся. Хорошо, на следующей неделе. А как же обмыть возвращение? Тогда же и обмоете. Хотя не советую, раздраженно пробубнил шеф. А Ирочку мы больше не видели. По сведениям, исходящим от шефа, она устроилась в компанию, где работал ее бойфренд. Не Руслан, другой.